И началась ежедневная работа во всех застенках, неустанная кровавая работа. Работали по восемь часов в сутки, допрашивали в день по шестнадцати человек, сначала по одиночке, а потом на очных ставках и, наконец, с пыткой под дыбой и огнем. Первые показания получились те же, что и под Воскресенским монастырем. Но затем, при дальнейшем ходе, под жестокой Петровской пыткой открылись и новые обстоятельства. Открылось, что стрелецкие полки шли прямо к Новодевичьему монастырю с целью вывести оттуда царевну Софью и возвести ее снова на престол. Открылись пересылки бывшей правительницы со стрельцами через стрельчих и дворовых прислужниц при живом участии царевны Марфы. И, наконец, Открылась посылка к возмутившимся полкам Воззвание Софьи. Самые успешные показания получились при допросах Ивана Борисовича, который не уставал в усердии и жег стрельцов каждого по два и по три раза, а самые неудовлетворительные – в допросах Бориса Алексеевича, которому не было открыто ни одного нового обстоятельства. Узнав об участии царевин, Петр призвал к допросу нищих и стрельчих Артарскую, Маврутку Лагунову, Степанову Марью, сестру Тумы, стрельчиху Просковью Савельну Пахалину и прислужниц Марфы и Софьи, кормилицу-вдову Марфу Вяземскую, девиц Веру Васютинскую, Авдотью Григорьеву, Ульяну Калушкину, княжну Авдотью Касаткину и после пристрастного с подъемом их допроса сам, наконец, допрашивал и обеих сестер. Трусливая Марфа Алексеевна при первом допросе Петра, приехавшего к ней в село Покровское, рассказала о своих посещениях Новодевичьего монастыря, разговорах с сестрой, по передаче последних известий о стрелецких смутах и предположениях возвести ее снова на престол но заперлась совершенно в передаче от сестры писем и на все улики постельницы Ульяны Калушкиной твердила одно «А больше этого ничего знать не знаю, ведать не ведаю». Еще меньшая удача ожидала Петра у царевны Софьи, ясно понимавшей всю невыгоду сознания и видевшей в нем себе верную гибель. Застращать царевну было трудно, а еще труднее сбить и запутать вопросами. «Писем, о которых болтают стрельцы под огнем в свое оправдание, я не писывала и не посылала», — говорила она утвердительно. «А пришли они к Москве и решили звать меня по-прежнему на правительство, то это не вследствие моих писем, которых не было, а знатно потому, что я была в правительстве». В последних числах сентября кончился розыск первых партий стрельцов, доставленных из близлежащих к Москве местностей и размещенных около Преображенского. В этих партиях считалось до 341 человека. Начался суд скорый, но справедливый ли? Охватившее Петра злобное чувство, как вообще у всех нервных натур, От вида крови и страданий раздражалось, кипело и выливалось из пределов. Оно требовало крови, крови и крови. Составился приговор. сорок человек из главных преступников оставлено живых для улик при последующих розысках, сто человек малолетних от 15-20 лет наказаны кнутом, заклеймены и сосланы а двести один человек присужден к смертной казни, к обезглавливанию, колесованию и повешению. Слух о предстоящих казнях в таких громадных размерах распространился по городу. Патриарх Адриан по обычному печалованию пастырей поднял икону Богоматери и отправился с ней в Преображенское просить милосердия. «Убирайся!» И поставь икону на место! Закричал ему раздраженный царь. Я не меньше тебя почитаю Бога и Его Святую Матерь, но я знаю свой долг. Наказывать злые умыслы и охранять народ богоугодное дело.